Глава 84 четвертая работой я начала вспоминать свое детство и почему-то бабушку. Наверное, от того, что именно она научила меня печь и всегда поддерживала в этом. А еще, пока мы занимались тестом, она всегда рассказывала мне необычные сказки. Я сколько ни пыталась, уже будучи взрослой, нигде таких в книгах не нашла. Она словно брала сюжеты из своей головы и вплетала их в свою речь. Перед своей смертью она подарила мне ключ на цепочке. Он был необычным серебряным, с камушками. К моему удивлению, он перенесся в этот мир вместе со мной. Я никогда его не снимала. Он словно согревал меня. В детстве я часто пыталась им что-то открыть, но он никуда не подходил так и остался для меня красивым украшением и напоминанием о детстве. Родители не знали, откуда она его взяла, и удивлялись, что никогда его не видели, до того дня, когда она вручила его мне, лишь сказав, что он поможет мне открыть что-то важное в моей жизни. Ключ, точно. Это то, что было в моей прошлой жизни и есть в настоящей. Единственная связь со старым миром. Я потянулась и сняла его с шеи. Он ничуть не потускнел за эти годы и даже выглядел ярче, чем обычно. Осталось понять, как его можно применить. Но, сделав это открытие, я не спешила ни с кем делиться им. Предателем мог оказаться кто угодно. Повесив его назад на шею, я закончила с пирогом и отправилась спать. Нужно завтра придумать что-то, что поможет мне разгадать эту загадку. Утром в мою голову пришло две идеи. Мне нужно было попасть в храм и библиотеку. С библиотекой было проще. Герцогиня без замешательства разрешила мне посетить ее. Это была огромная комната с множеством полок, и я попросила ее помочь мне отыскать книги по истории и, конечно, сказки. Ведь даже в мире, полном магии, люди сочиняли их. Возможно, они прятали там свой опыт и знания. Набралось не так много книг. Два десятка по истории из десяток детских сказок. Все они были великолепны, с иллюстрациями, нарисованными вручную. И текстом, светиеватыми буквами. Я уселась в кресло здесь же и принялась их читать. Но мне все никак не удавалось отыскать хоть какое-то упоминание о ключе. Там меня и застал король. «Вера Александровна, пирог выше всяких похвал. Вы не пришли на завтрак. Что-то случилось или вы что-то вспомнили?» Обратился он ко мне. «Нет, к сожалению, ничего. Но решила, что можно что-то найти в этих книгах. Махнула я рукой, указывая на стопку еще неизученных, лежащих на столе. Король подошел, внимательно их разглядывая. «О, вот это моя любимая из детства. Легенды богов. Я обожал ее и зачитывал до дыр. Особенно историю про ключ, с запертой в нем душой великого волшебника». «Ключ? Да, это было так необычно». Я всегда мечтала отыскать его, но легенда есть легенда. Это всего лишь сказка. Он отложил с сожалением книгу на стол, а я схватила ее, как только он вышел.